Глава четвертая. Письмо «Эгоцентричность. Вот так я бы это назвал», — сформулировал лорд Каттерхэм. Он говорил мягким, спокойным голосом и, казалось, был доволен найденным определением. «Да, абсолютная эгоцентричность. Я часто нахожу этих самостоятельных людей эгоцентричными». Очень возможно, что именно поэтому ему им удается сколотить такие большие состояния. Он оглядел мрачным взором свои родовые владения, которые только сегодня были возвращены ему. Его дочь, леди Эйлин Брент, известная среди своих друзей и в свете просто как Бандл, рассмеялась. «Ты наверняка никогда не сколотишь большого состояния», заметила она, «хотя твоя мысль, Поселить здесь старого кута была вовсе не дурна. Каков он? Презентабелен? — Один из этих великих людей, — ответил лорд Катерхам, слегка передернув плечами, с красным квадратным лицом и серо-стальными волосами. Властный, представь себе, что называется сильная личность, человек, в которого превратился паровой каток. — Слегка утомляющий, — сочувствующий предположила Бандл. «Ужасно утомляющий, полный самых нудных добродетелей, таких как умеренность и пунктуальность. Я не знаю, что хуже, властная личность или ревностный политик. Я лично предпочитаю веселых бездельников». «Веселый бездельник вряд ли был бы в состоянии плат... платить ту цену, которую ты запросил за этот древний мавзолей», — напомнила ему Бандал. Лорд Каттерхэм поморщился «Я бы не хотел, чтобы ты употребляла это слово, Бандл, и вообще мы отклонились от темы. Не понимаю, почему ты так чертовски близко принимаешь это к сердцу? Все равно ведь людям надо где-то умирать». «Им не надо умирать в моем доме», – заявил лорд Каттерхам. «Не понимаю, почему нет? Куча людей умерла здесь, дюжина строгих про дедушек и бабушек. Но это другое дело», – возразил лорд Каттерхам. Естественно, бренды должны умирать здесь, они не в счет. Но я категорически против посторонних и особенно против расследований. Это скоро станет здесь нормой. Уже во второй раз. Помнишь, сколько шума было здесь четыре года назад? В чем, кстати, я целиком и полностью обвиняю Джорджа Ломакса. Ну а теперь-то ты обвиняешь бедный старый паровоз каток по фамилии Кут? «Уверены, все это ему было так же неприятно, как и всем остальным?» «Очень эгоцентрично!» – упрямо повторил лорд Каттерхэм. «И людям, которые имеют склонность так поступать, не следует просить о сдаче дома. Можешь говорить, что хочешь, Бандл, но я не люблю расследований. Не любил и не буду любить». «Но это ведь не то же самое, что было в прошлый раз!» – успокоила его дочь. «Я имею в виду, это ведь не убийство». А какой шум поднял здесь этот тупоголовый супертендант хуже, чем после убийства? Он еще не пришел в себя от того дела четырехлетней давности. Он уверен, что каждая смерть, случившаяся в этом доме, — это громкое политическое убийство. Ты не представляешь, какой переполох он тут устроил. Мне об этом рассказывал Тредолл. Проверял все мыслимое на отпечатки пальцев. И, разумеется, нашли только принадлежащие покойнику. Леснее дела не бывает. Самоубийство. И это не несчастный случай. Какая разница? Это уже другой вопрос. Я видела как-то Джерри Уэйда», — вспоминала Бандл. «Он был другом Билла. Он бы понравился тебе, папа. Веселый бездельник. Каких мало?» «Мне не нравится никто, кто приходит в мой дом и умирает в нем, только чтобы позлить меня», — упрямо сказал лорд Каттерхам я совершенно не могу представить себе никого, кто бы хотел убить его, — продолжала Бандл. — Сама мысль об этом абсурдна. — Конечно, — согласился лорд Каттерхам, — для всех, кроме такого осла, как суперинтендант Реглан. Уверенно ища отпечатки пальцев, он чувствовал себя невероятно важным, — успокоила его Бандл. — А эту историю они отнесут к смерти в результате несчастного случая, да? Лорд Каттерхам кивнул. Им придется быть предупредительными к его сестре. — А, у него была сестра, а я и не знала. — Единокровная, мне кажется. Она была намного моложе его. Старый Уэйд сбежал с ее матерью, он постоянно этим занимался. Женщины привлекали его, только если принадлежали другим мужчинам. — Я рада, что хоть этой дурной привычки у тебя нет, — сказала Бандл. «Я всегда вел очень порядочную, богобоязненную жизнь», — ответил лорд Каттерхам. «Удивительно, почему меня не могут восставить в покое, учитывая, как мало вреда я приношу окружающим». Если только...» Он замолчал, так как Бандл внезапно выглянула в окно. «Макдональд!» — позвала Бандл ясным, властным тоном. Император приблизился. Некое неопределенное выражение, которое можно было бы принять за доброжелательную улыбку, забрежило на его лице, но тут же было рассеяно природной мрачностью садовника. «Ваша светлость», — произнес Макдональд. «Как ваше здоровье?» — спросила Абандл. «Не очень», — ответил Макдональд. «Я хотела поговорить с вами о лужайке для игры в гольф. Она невероятно заросла. Пошлите кого-нибудь на нее, хорошо?» Макдональд сомнением сомнении покачал головой. Для этого придется снять Уильяма с нижнего уровня, Миледи. К чертям нижний уровень, ответила Бандл. Пусть начинает сейчас же. И Макдональд. Да, Миледи. Соберите виноград на дальнем участке. Я знаю, сейчас неподходящее время для этого, потому что оно у вас всегда неподходящее. Но, тем не менее, я так хочу. Это понятно. Бандол отошла от окна библиотеки. «Извини, папа», — сказала она, — «я хотела поймать садовника. Ты что-то говорил?» «Представь, да», — ответил лорд Каттерхэм, — «но это уже не важно. «Что ты сказала Макдональду?» Попыталась вылечить его от мысли, что он Господь Всемогущий. Но это нереальная затея. Боюсь, Куты были невежливы с ним. Макдональду наплевать на гудки даже самого большого в мире паровоза. «А что собой представляет леди Кут?» Лорд Каттерхэм задумался над ответом. «Мне кажется, она большая любительница театральных постановок», ответил он наконец. «Думаю, она была очень расстроена из-за этих часов». «Каких часов?» Тредол только что мне рассказал. «Похоже, компания хотела пошутить. Они накупили много будильников и спрятали где-то в комнате этого молодого Уэйда. А потом парень умер, и это сделало всю затею, конечно же, очень неприятной». Бандал кивнула. «Тредл рассказал мне еще кое-что странное об этих часах», — продолжал лорд Катерхам, теперь очень довольный собой. «Похоже, кто-то собрал их вместе и выстроил вред на камине уже после смерти бедняги». «Ну и что?» — не поняла Бандл. «Я тоже думаю, что ничего особенного», — согласил лорд Катерхам. «Но очевидно, что вокруг всего этого был большой шум. Никто не признается, что сделал это, представляешь?» Все слуги были опрошены и клянутся, что не прикасались к проклятым будильникам. В общем, загадка. А потом еще и Коронер задал вопросы на следствии. А ты ведь знаешь, как трудно объяснить что-либо людям этого толка. «Совершенно невозможно», — согласилась Бандл. «И, конечно, невероятно трудно понять смысл того, что они говорят», — добавил лорд Каттерхэм. «Я не понял и половину из того, что рассказал мне Тредуэлл. Между прочим, Бандл, парень умер в твоей комнате». Бандол поморщилась. «Почему необходимо было умирать именно в моей комнате?» С возмущением спросила она. «Об этом-то я и говорил!» Торжественно воскликнул лорд. «Эгоцентричность! Вот все теперь чертовски эгоцентричны!» Ну, «В моей так в моей, не возражаю!» Расхрабрилась Бандол. «Мне-то что?» «А я вот возражаю!» Заявил ее отец. «Я очень возражаю!» Мне теперь будет сниться разное. Ну, ты знаешь, светящиеся руки и гремящие цепи и тому подобное. — Хорошо, — сказала Бандл, — тетя Луиза умерла на твоей кровати. Интересно, ты часто видишь парящее над тобой ее видение? — Иногда, — подтвердил лорд Каттерхам, — особенно после омаров. — Слава богу, я не суеверна, — объявила Бандл. И тем не менее, сидя вечером у камина в своей комнате, стройная фигурка в пижаме, Она поймала себя на том, что мысли ее возвращаются к этому веселому, праздному человеку Джерри Уэйду. Невозможно представить, чтобы такой, как он, переполненный радостями жизни, мог обдуманно совершить самоубийство. Нет, скорее правомерен другой вывод. Джерри принимал снотворное и по чистой случайности выпил лишнее. Это было возможно. Она не могла представить себе Джерри Уэйда, терзаемого душевными муками. Ее бегающий взгляд остановился на каминной полке, и она стала думать об этой истории с часами. Ее служанка, тщательно проинформированная второй горничной, только об этом и говорила. Она добавила подробность, которую Тредл посчитал не стоящей, чтобы рассказывать о ней лорду, но которая возбудила любопытство Бандал. Семь будильников были аккуратно выстрелены в ряд на каминной полке, а один оставшийся был найден на лужайке за домом куда его, очевидно, выбросили из окна. Бантл озадачила подобное положение вещей как абсолютно бессмысленное. Она еще могла представить себе, что одна из служанок убрала часы, а потом, испугавшись расследования, стала отрицать это. Но наверняка ни одна из служанок не могла выбросить часы в сад. Может, это сделал сам Джерри Уэйт, когда первый будильник разбудил его своим грохотом? Но нет, это тоже невозможно. Бандл предположила, что его смерть, должно быть, наступила ранним утром, но еще до того он некоторое время находился в коматозном состоянии. Бандл нахмурилась. Эта история с часами очень любопытна. Нужно поговорить с Биллом Эверслием. Она знала, что он был там. Для Бандл думать значило действовать. Она встала и подошла к письменному столу. Это было складывающееся сооружение с крышкой, открывающейся назад. Бандол села за него, положила перед собой лист бумаги и написала «Дорогой Бил". Бандол остановилась, чтобы выдвинуть нижнюю часть стола. Однако та застряла на полпути, как это часто с ней бывало. Бандол нетерпеливо дергала ее, но безрезультатно. Она вспомнила, что как-то однажды за стол завалился конверт и заклинивал крышку до тех пор, пока его не достали. Она взяла тонкий нож для разрезания бумаги и просунула его в узкую щель. Ей повезло. И вскоре показался уголок белой бумаги. Бандл схватила его и вытащила наружу. Это был исписанный листок, немного смятый. Дата сразу же приковала к себе внимание Бандл. Крупная размашистая дата бросалась в глаза. 21 сентября. «21 сентября!» Медленно произнесла она. «Так ведь это же...» Она замолчала. «Да, она была в этом уверена. Двадцать второго Джерри Уэйд был найден мертвым. Тогда это должно быть письмо, которое он писал в тот самый последний вечер, перед трагедией». Бандл разгладила письмо и прочла его. Оно было не окончено. «Моя дорогая Лоррейн, я приеду к тебе в среду. Чувствую себя ужасно хорошо. И вообще доволен собой во всех отношениях. Будет чудесно увидеться с тобой. Послушай, прошу тебя, забудь, что я говорил тебе о той истории про семь циферблатов. Я думал, это более или менее шутка, но оказалось вовсе не так. Все что угодно, кроме этого. Я жалею, что вообще говорил с тобой об этом. Это не дело, в которое можно вмешивать таких детей, как ты. Поэтому забудь о нем, поняла? Что же я хотел тебе написать? Мне так хочется спать, что с трудом заставляю глаза не закрываться. А, вспомнил Аларчери, Ларчери Я думаю...» На этом письмо обрывалось. Бандал сидел нахмурясь. «Семь циферблатов. Где это? Где-нибудь в трущобах Лондона? Там или нет?» Слова «семь циферблатов» напоминали ей еще о чем-то, но в этот момент она не могла сообразить о чем. Вместо этого она обратила внимание на две фразы. «Чувствую я себя ужасно хорошо, и мне так хочется спать». Это не сходилось. Это совсем не сходилось. Потому что именно этой ночью Джерри Уэйд принял такую сильную дозу хлорала, что не проснулся. А если то, что он написал в письме, правда, то зачем ему нужно было принимать хлорал? Бандл покачала головой. Она оглядела комнату и слегка вздрогнула, представив, что сейчас Джерри Уэйт наблюдает за ней здесь, в этой комнате, где он умер. Она сидела очень тихо. В нерушимой тишине было слышно только тиканье ее маленьких золотых часиков. Они звучали неестественно громко и многозначительно. Бандл глянула в сторону камина. Живая картина возникла перед ее глазами покойник, лежащий на кровати, и семь будильников, тикающих на камине, тикающих громко, зловеще, тикающих, тикающих.